Наиболее частые заболевания позвоночника. В этой главе вы найдете описание основных заболеваний позвоночника, которые мы будем обсуждать в разделе «О технике безопасности в йоге». Остеохондроз. По сути, не заболевание, а обозначение процесса дегенеративно-дистрофических изменений, при которых межпозвонковые диски утрачивают способность к нормальному функционированию последствии процесс разрушения затрагивает суставы, связки и сами позвонки. Считается, что к 30 годам получить диагноз остеохондроз норма. Но практикующие йогу знают, что норма – это сохранить позвоночник здоровым до действительно зрелого возраста, обеспечив ему нормальное питание с помощью правильных движений, о которых мы говорим в этой книге. Если же остеохондрозу дать жить своей жизнью, то его закономерным развитием станут межпозвонковые протрузии и грыжи. Остеохондроз же считается первичным заболеванием, так как нет конкретных причин, которые можно было бы назвать его первопричиной. Однако факторы, которые совокупно или отдельно способствуют его возникновению, существуют. Лишний вес, по сути увеличение осевой нагрузки травматические виды спорта или тяжелая физическая работа, наследственные факторы, нарушение обмена веществ, отсутствие двигательной активности. Протрузии – это выпячивание межпозвонкового диска за пределы позвонков. В этом случае пульпозное ядро стремится выйти за пределы фиброзного кольца, но целостность фиброзного кольца еще сохраняется. То есть его разрыва не происходит, и жидкость ядра все еще находится внутри. Обычно диагноз протрузия ставят в случае, если фиброзное кольцо выходит за пределы позвонков более чем на 2 мм. На этом этапе человек обычно еще не испытывает болевых ощущений и принимает свой диагноз как должное. У всех протрузии, а что вы хотели? Но важно понимать, что каждая протрузия мечтает стать грыжей. Грыжи. Если вы не обратили внимание на протрузию и продолжили жить в прежнем ритме, сидячий образ жизни, поднятие тяжестей, фиброзное кольцо в результате повышенной осевой нагрузки или травмы разрывается, и пульпозное ядро выходит за его пределы. Само пульпозное ядро и фиброзное кольцо не иннервируется и болеть не может. Но оно физически может сдавливать нервные корешки. Особенно яркие ощущения у людей, грыжа которых направлена назад или в бок. Хорошая новость: протрузии и грыжи поддаются методам йога-терапии. Плохая новость: узнать о том, что у вас есть грыжа, вы можете на своем первом занятии по йоге после выполнения чакрасаны (моста) или другого потенциально опасного для позвоночника с подобными заболеваниями движения. Поэтому важно соблюдать принцип постепенности. В йоге мы всегда идем планомерно и без спешки углубляем свою практику от простого к сложному, прислушиваясь к своему телу. Болевые ощущения в позвоночнике всегда сигнализируют о том, что данное движение лично вам противопоказано. Секвестированная грыжа. Секвестр. Отдельный фрагмент. По названию можно догадаться, что пульпозное ядро при дальнейшем развитии грыжи имеет шанс отделиться от общей массы. В этом случае болевые ощущения могут быть достаточно серьезными, и само заболевание почти не поддается методам йогатерапии Грыжа шморля. Если пульпозное ядро проникает в костную ткань позвонка, грыжу называют по имени ее первооткрывателя – шморля. Чаще всего о таком диагнозе узнают без проявления каких-либо симптомов. В практике также будет меньше ограничений, однако мы всегда имеем в виду, что данный межпозвонковый сегмент имеет нарушенную структуру и обращаться с ним нужно бережно. Сколиоз. Боковое искривление позвоночного столба с наличием скручивания позвонков вокруг вертикальной оси. Предшественник сколиоза Сколиотическая осанка, когда в положении стоя боковые искривления позвоночника слегка заметны, а при отсутствии осевой нагрузки лежа они исчезают. Это заболевание в 80% случаев имеет приставку «идиопатический», то есть сам по себе образовался. Не зря сколиоз называют раком ортопедии. неизвестно откуда он берется и как его лечить. В книге будут даны общие рекомендации по технике безопасности в йоге при сколиозе, но нужно понимать, что для достижения положительного результата практика должна быть индивидуальной и регулярной. При составлении комплекса необходимо учитывать, насколько сильны изменения. Они могут быть функциональными, когда каждый позвонок еще сохраняет свою первоначальную структуру асимметрия позвоночника нарушена только на уровне асимметричной работы мышц, или структурным, когда затронута костная структура самого позвоночника. В первом случае с помощью индивидуального комплекса можно минимизировать дугу искривления. Во втором случае, скорее всего, речь пойдет об улучшении качества жизни и некоторой визуальной коррекции. Гиперлордоз патология, при которой естественный изгиб позвоночника, лордоз, становится слишком большим, за что и получает приставку гипер. Казалось бы, изгибы позвоночника способствуют амортизации, а больше не меньше. Но нет. Такая патология приводит к нарушению осанки в целом. Поясничный гиперлордоз приводит к тому, что таз уходит назад, а живот вперед. Устроенных девушек это смотрится мило на фотографиях, но в перспективе несет в себе множество проблем и болезненных ощущений во время длительной ходьбы или постоянного сидения из-за увеличенной неравномерной нагрузки на межпозвонковые диски. Гиперкифоз – патология, которая встречается в грудном отделе и приводит к сутулости. Плечи выдвигаются вперед, спина становится круглой. В качестве компенсации, чтобы вывести взгляд на уровень горизонта, тело обычно формирует шейный гиперлордоз. Гиперлордоз и гиперкифоз часто поддаются методам йога-терапии, но все зависит от степени заболевания. При первой и второй степени, когда еще не сформировались структурные изменения, с помощью йоги можно все вернуть на место но при структурных изменениях, как и в случае со сколиозом, можно лишь говорить об изменении качества жизни и визуальной коррекции. Оба заболевания будут накладывать некоторые ограничения в практике. Если вы знаете, что ваш позвоночник не имеет каких-либо патологий, особых ограничений в йоге у вас не будет, но в любом случае нужно будет соблюдать технику безопасности. Связь позвоночника с другими органами. Каждый участок позвоночника защищает определенный отдел спинного мозга и несет ответственность за работу определенного органа тела. Если в том или ином отделе позвоночника возникает проблема, в теле возникает болезнь, которая на первый взгляд не имеет никакого отношения к спине. Состояние внутренних органов, в свою очередь, тоже может влиять на здоровье позвоночника, При появлении боли в определенной части тела мы принимаем вынужденную позу, у нас меняются осанка и походка. В результате нагрузка на позвоночник распределяется неправильно, страдают его суставы, костная и хрящевая ткани. Иногда непонятно, что первично – боль в коленке или сколиоз. Да и не всегда важна первопричина. Важно, что справляться с недугом необходимо комплексно, понимая взаимосвязи в организме. Шейные позвонки. Компрессия первого шейного позвонка и затылочной кости затрагивает блуждающий нерв. Это может вызвать такие симптомы, как тахикардия, проблемы с пищеварением, бронхиальные спазмы и другие симптомы поражения симпатической нервной системы. Также могут возникнуть симптомы, связанные с первым корешковым нервом, головные боли, отиты, воспаление миндалин, ангины и прочее. Проблемы с шейными позвонками могут привести к потере концентрации, нарушениям зрения, вызвать головные боли, отдающие в затылок и глаза. Проблемы в этой области дают ангины, нарушение глотания, нарушение сердечного ритма, боли в верхних конечностях, появление зоба. Также с этим позвонком связаны эмоции, раздражение, гнев, депрессии, снижение либидо. Грудные позвонки связаны с кровообращением головного мозга. Со всем, что касается лица и шеи, миндалин, щитовидной железы, гортани, верхних конечностей, сердечно-сосудистой системой, дыхательной системой. Также с ними связаны раздражительность, эмоциональность, расстройство памяти. Верхняя часть грудного отдела связана с главным органом иммунной системы – тимусом, сердечно-сосудистой и дыхательной системами, с мозгом, глазами, верхними конечностями. Ниже начинается область, относящаяся к пищеварительной системе. Она связана с сердцем, лёгкими, желудком, привратником и двенадцатиперстной кишкой, другими органами брюшной полости, а также раздражительностью, эмоциональностью, беспокойством. В зоне двенадцатого грудного позвонка заканчивается спиной мозг. Дальше спиной мозг продолжается в виде так называемого конского хвоста. Это корешки спинного мозга, которые расположены в поясничной области и по внешнему виду схожи с хвостом лошади. Поясничные позвонки связаны с почками, начальными отделами толстого кишечника, гениталиями, нижними конечностями. Считается, что проблемы в этой части позвоночника могут давать обильные болезненные менструации. Крестец состоит из трех позвонков, прочно спаянных между собой. Крестец связан с гинекологической системой, прямой кишкой и нижними конечностями. Рассмотрим отделы позвоночника, их возможности и ограничения в йоге.